Издательство миф. Издательство миф представляет Издательство миф представляет Самнер Брукс, Эми Северсон Не заставляйте доедать Психология здорового питания для детей и родителей Перевод с английского Юлии Распутиной Читает Марина Титова. Посвящается детям, которые заслуживают безусловной любви сейчас и всегда. Предисловие. Я была соавтором книги «Интуитивное питание», которая увидела свет в 1995 году, а теперь переживает уже четвёртое издание. «Интуитивное питание». Трибл. Рэш. Новый революционный подход к питанию. Без ограничений, без правил, без диет. АСТ, 2016 год, Москва. Я много лет оказывала профессиональную помощь людям, чтобы они вновь научились доверять своему внутреннему чутью и любили своё тело таким, какое оно есть. Многие благодарны этой книге за то, что смогли переосмыслить своё отношение к еде и собственному телу. Но давайте возьмем небольшую паузу и подумаем, зачем им вообще понадобилось проводить столь напряженную работу? Разве не все рождаются интуитивными едоками? Все младенцы инстинктивно понимают, когда они голодны или сыты. Им не нужны никакие инструкции, чтобы понять, когда просить грудь или бутылочку, а когда прекращать сосать. Неужели эта врожденная способность не сохраняется на всю жизнь? К сожалению, Когда младенец превращается в ребёнка двух-трёх лет и начинает познавать себя, он часто теряет связь с этой природной интуицией. Заботливые родители хотят, чтобы их чадо росло и росло здоровым. Они обеспокоены тем, сделает ли ребёнок правильный выбор. Часто родители начинают направлять его и контролировать, что и сколько он ест. И вот наделённый врождённым инстинктом младенец превращается в подростка, а затем и во взрослого, который не привык доверять внутреннему чутью и ждёт, что кто-то будет регулировать его взаимоотношения с едой. И этот путь часто приводит к самоосуждению и отчаянию. Когда родители стараются поступать правильно, но терпят неудачу, ставки слишком высоки, всё может закончиться тем, что дети и родители будут ссориться из-за еды, ребёнок начнёт тайком поглощать запрещенные продукты или стыдиться своего тела может дойти даже до расстройств пищевого поведения из-за неспособности отпрыска соответствовать с недостижимым идеалом диетологии. Если бы только родители вместе с рождением ребёнка получали руководство, которое помогло бы им осуществить свои благие намерения и позволило их малышу сохранить внутреннее чутьё. Но проблема в том, что такого справочника не существует. «Книга «Интуитивное питание» предназначена для взрослых, а интуитивное питание для подростков Строим здоровые отношения с едой, рабочая тетрадь будет интересно молодежи. РЭШ. Интуитивное питание для подростков. Строим здоровые отношения с едой, рабочая тетрадь. Москва. Весь 2019 год. Но чаще всего взрослые и подростки куда более независимы, и обладают большей свободой действий, принимая решение, что именно есть. Я получаю бесчисленное количество просьб рассказать о том, как вырастить детей интуитивными едоками. И я давно поняла, что понадобится чёткое руководство, подкреплённое солидными аргументами, чтобы родители смогли совершить решительный шаг и ступить на эту неизведанную территорию. Взрослые хотят получить простые ответы на вопросы, как помочь детям питаться правильно и избежать ряда серьёзных проблем. Но часто простых ответов недостаточно, чтобы развенчать сложившиеся в течение нескольких поколений представления о том, как нужно растить детей. Для начала родителям предстоит подготовиться к этому путешествию. Им будет необходимо погрузиться в собственную историю взаимоотношений с едой, изучить свои представления в этой сфере и, возможно, изменить своё отношение к еде и к телу. Им также придётся осознать, что дети рождаются с внутренним чутьём относительно всего, что касается еды. Будет необходимо прислушаться к интуиции детей и довериться ей, понимая, что эта врождённая особенность сохранится, когда малыши вырастут, и будет направлять их всю жизнь. Так что же за книга перед вами? Это не руководство, а тактичный, готовый протянуть руку помощи друг, который поможет родителям отпустить вожжи и осознать, что нужно делать для того, чтобы их дети сохранили интуитивный, саморегулируемый механизм питания. Сначала взрослые узнают о негативных последствиях внешнего контроля, обусловленных особенностями психологии, а также осознают все плюсы ролевого моделирования. У них появится основа и мотивация для того, чтобы отважиться на новые увлекательные приключения позволить ребёнку ощутить радость, удовлетворение и уверенность, которые сопровождают интуитивное питание. Прежде чем я продолжу говорить об аудиокниге, которую вы слушаете, хочу вернуться к младенцам. У людей и животных есть инстинкт выживания, а главный источник выживания — это еда. Большинство родителей с нетерпением ждут сигнала от новорождённого, свидетельствующего о том, что он проголодался. Иногда сложно понять, поплачу, голоден ли ребёнок, хочет ли спать или просто требует, чтобы его заметили и взяли на ручки. Но родители довольно быстро учатся определять, чего именно хочет малыш. Они прекрасно понимают, когда ребёнок наелся. Если взрослый попробует снова предложить малышу грудь или бутылочку после того, как младенец отказался от неё, ребёнок чётко обозначит свои намерения, и процесс кормления прекратится. Эмоциональное путешествие ребёнка также начинается с рождения. Дети появляются на свет со способностью выражать свои эмоции. Все, кто какое-то время общался с детьми, знают, что они умеют улыбаться, хихикать и часто плачут. Таким способом они сообщают о своих желаниях, потребностях и о том, что им весело. В мире много опасностей, и крохотное существо зависит от постоянной заботы взрослых, когда она необходима. Чёткий родитель быстро учится уважать эмоциональные и физические нужды ребёнка. Очень важно, что малыш в результате понимает, его жизненные потребности будут удовлетворены. Он также быстро осознаёт, что можно доверять сигналам, свидетельствующим о голоде или сытости. Но новорожденные не умеют говорить, у них нет багажа мыслей и убеждений. Эти жизненно важные навыки появляются в результате взаимодействия с окружающими. Малыши осваивают язык и манеру речи, подражая родителям. Дети лепечут, печут, появляются слова, затем предложения. С течением времени в ребёнке глубоко укореняются семейные убеждения. Если было бы так просто продолжать прислушиваться к внутренним ощущениям ребёнка в том, что касается еды, когда он взрослеет, когда в рацион вводится твёрдая пища, часто что-то идёт не так. Во многих семьях перестают доверять интуиции. Родители заменяют врождённые инстинкты установками, полученными из различных внешних источников. Это и педиатры, которые обеспокоены тем, что ребёнок слишком быстро или слишком медленно набирает вес, и заботливые бабушки и дедушки, которые считают, что лучше знают, чем и как кормить дитя, и постоянный поток сообщений из различных источников информации. В результате родитель может растеряться, как же кормить ребёнка правильно. Именно поэтому взрослым необходимо критически осмыслить убеждения, которые навязывает им общество, и отказаться от них, особенно если в их представлении о питании и теле человека вторглась диета. В противном случае эти установки унаследуют их дети. Эта книга спасает жизни в прямом смысле слова. Её авторы приводят доказательства в пользу того, что ограничение в еде и стремление похудеть — увеличивают риск развития расстройств пищевого поведения, а они могут оказаться фатальными. Следуя мудрым идеям, предложенным авторами книги, родители смогут отказаться от навязанного им убеждения, что их обязанность — помогать детям достичь определенного уровня здоровья и сохранить его, и путь к этому лежит через контроль над весом. Правильная информация станет первым необходимым инструментом. Чтобы ступить на новый путь, и не нарушить врожденные интуитивные отношения к питанию, авторы предлагают модель под названием «Три ключа». Деликатно и вдохновляюще они учат родителей безусловно любить и поддерживать своих детей такими, какие они есть, помогают разработать гибкую и обстоятельную систему питания, развивать интуитивные отношения к еде и прислушиваться к своим ощущениям. Помимо «Трёх ключей» взрослые найдут в этой книге советы которые помогут мягко скорректировать рацион, ориентируясь на врождённые инстинкты. Родители могут быть уверены. Несмотря на то, что это путешествие может быть трудным, а порой казаться невозможным, они смогут консультироваться с книгой по мере взросления детей и найдут в ней всё необходимое, чтобы защитить их. Они обретут данную при рождении природную мудрость по отношению к еде, а вместе с ней и ощущение свободы. Как здорово, что эта книга наконец увидела свет. Возможно, это не пошаговое руководство, где описано, что конкретно нужно делать. Это курс, который научит взрослых прислушиваться к себе. И они помогут своим детям отправиться в длительное и приятное физически и эмоционально путешествие, которое познакомит их с едой и собственным телом. Элис Реш, магистр наук. Лицензированный диетолог, нутрициолог, лицензированный дипломированный диетолог и супервайзер по расстройствам пищевого поведения. Соавтор книг Интуитивное питание и Интуитивное питание рабочая тетрадь. Автор книг Интуитивное питание для подростков, Строим здоровые отношения с едой, Рабочая тетрадь и Журнал интуитивного питания. Руководство по поддержанию здоровых отношений с едой.